Видите ли, продолжал Мораро, эти ребята пытаются найти следы отпечатки. Я их вызвал, потому что мне не управ ничем пренебрегать. Но откровенно говоря, я не верю, что они что-нибудь найдут. А вы как полагаете? Что я могу полагать? Ну, найдут они какие-нибудь следы. Кто знает. Не знаю. Не знаю. на этот счёт у меня нет никаких соображений. Жалко. Соображения. Вы бы одно маленькое, как вы выразились, соображение. И это было бы нашим спасением. Вот это нам нужно. Соображение. Что бы вы дали теперь за одну гирю? Я бы дал Как можно сказать, я бы мог даже отказаться от недели отпуска у себя. Но во что выобразить, что это для меня значит? Неделя, в общем-то. Это 7 дней и 7 ночей, когда можно спокойно дышать. Это грандиозно. А я их спокойно меняю на какое-то соображение. Ну, как видите, никто не соглашается на такой обмен. И кому нет дело, что у меня нет никаких соображений. Но с другой стороны, если хорошенько подумать, то ничего удивительного. Что может прийти в голову в такой жару? Вот вечером, вечером это совсем другое дело. На verdade, вечером мы должны проверить всю обычную работу, собрать впечатления по холодку. сшил всё перемалывать и глядишь, вы сидим какой -ка в какой-нибудь шаображенье где-то. Отправлю скорее в освоение. Благодерилось с этим инженером за беседу. Надеюсь, не очень вам досаждал. Да, хотелось попросить ещё об одном. Возможно, вы разрешите вашу соотрудницу. Я буду её ждать. Не хотел же бы познакомиться с ней. Мараров встал и быстро вышел в дверь и вызвал комметатр и попросил найти Ирину, где бы она ни находилась. Через 5 минут его соединили с Ириной, и он передал ей просьбу майора Марарова. Не много спе Я она уже сидела в кресле и внимательно рассматривала майора. Она была очень спокойная или только делала вид? Ну, в таком случае она оказалась чрезвычайно спокойной. Я надеюсь, вам уже известно, что здесь произошло. Нет? Ну как же так? Вы же будете в этом кабинете часто ждать. Я вам говорила, зачем меня послали. И это вас не удивило. Разве вы не знаете, что я опечатала отдел спецхранения? Сейчас уже все об этом знают. Я тоже очень удивлена. Но почему опечатали? Поэтому никто не говорит. Ну, когда скажу я. Оно известное дело 10 ВА. Конечно. Как вот оно исчезло? Инженер Андреевко утверждает, что вчера вручил Ончу папку с документами для проверки работы. Вот вкратце всё. Я хотел бы знать, когда вы видели эту работу в последний раз. Вы окончательно видели? Конечно, да, совершенно верно. В окончательном виде никогда. Вчера утром инженер Андреевсков попросил у меня новую папку. Я дала ему. Он сказал, что хочет положить в нее окончательный вариант работы в двух экземплярах. Но видеть я ее не видела. Но все-таки воевала ассистентка. Вы принимали участие в этой работе? Вы знаете? Я принимал участие, но я ее не знаю. Видите ли, подобная работа это весьма сложный механизм. Он состоит из сотен, даже тысяч слагаемых. Можно.